которая направляла русскую жизнь в это время. Первый период русской истории. Я веду этот период с древнейших времен до конца XII или до начала XIII века. Не могу точнее обозначить его конечного предела. Никакое поворотное событие не отделяет резко этого периода от последующего.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 северным пределам империи иногда вторгаются в ее области, скучиваются в разноплеменной рассыпчатые громады, образуют между Днепром и Дунаем обширные, но скоро приходящие владения, каковы были перед Рождеством Христовым царство Гетов, потом Даков и Роксолан, которым римляне даже принуждены были платить дань или откуп. Видно, что подготовлялось великое переселение народов, южная россия служила для этих азиатских проходцев временной стоянкой на которой они готовились сыграть ту или иную европейскую роль пробравшись к нижнему дунаю или перевалив за карпаты эти народы цепью прошедшие на протяжении веков по южно русским степям оставили здесь после себя бесчисленные курганы которыми усеяны обширное пространство между днестром и кубанью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 Их надо бы прежде всего, в памяти самого народа. Первое, что запомнил о себе народ, и должно указывать путь к началу его истории. Такое воспоминание не бывает случайным, беспричинным. Народ есть население, не только совместно живущее, но и совокупно действующее, имеющее общий язык и общие судьбы.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 Наша летопись не помнит явственно, чтобы восточные славяне где-либо надолго останавливались по пути с Дуная к Днепру, но, сопоставляя ее смутные воспоминания с иноземными известиями, узнаем о такой промежуточной остановке. В III веке по Рождеству Христову наша страна подверглась новому нашествию, но с необычной стороны не с Востока, из Азии, а из Европы, с Балтийского моря.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 в состав которого входили именно восточные славяне. Повесть временных лет по всем признакам составлена в Киеве. Составители ее с особенным сочувствием относятся к киевским полянам, отличая их кроткие и тихий обычай от зверинских нравов всех других восточных славянских племен, да и знают о них больше, чем о других племенах. Она ничего не говорит ни о готах Германариха, ни о гунах,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 но таком, которое жило далеко от Киева и в XI веке не принимало видного участия в ходе событий. Повесть рассказывает о нашествии Аваров на Дулебов в VI-VII веках. Те же обры воевали со славянами и покорили Дулебов, тоже славян, и притесняли женщин Дулебских. Собираясь ехать, обрин не давал запрягать ни коня, ни вала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 вероятно благодаря этой исторической поговорке и попала в повесть предание об оборах которая носит на себе черты былины исторической песни составляющие может быть отдаленный отголосок целого цикла славянских песен об аварах сложившегося на карпатских склонах но где были во время этого нашествия поляне и почему одним дулебам пришлось так страдать от обров? Неожиданно с другой стороны идет к нам ответ на этот вопрос. В сороковых годах X века, лет за сто до составления повести временных лет, писал о восточных славянах араб Масуде в своем географическом сочинении «Золотые луга». Здесь он рассказывает, что одно из славянских племен, коренное между ними, некогда господствовало над прочими. Верховный царь был у него, и этому царю повиновались все прочие цари. Но потом пошли раздоры между их племенами Союз их разрушился, они разделились на отдельные колена, и каждое племя выбрало себе отдельного царя. Это господствовавшее некогда славянское племя Масудие называет Валинана, Волыняне, а из нашей повести мы знаем, что. В те же дулебы и жили по западному Бугу. Можно догадываться, почему киевское предание запомнило одних дулебов из времен Аварского нашествия. Тогда дулебы господствовали над всеми восточными славянами и покрывали их своим именем, как впоследствии все восточные славяне стали зваться Русью по имени главной области в русской земле ибо Русью первоначально называлась только Киевская область. Во время Аварского нашествия еще не было ни полян, ни самого Киева, и масса восточного славянства сосредоточивалась западнее на склонах в предгорьях Карпат, в краю обширного водораздела, откуда идут в разные стороны Днестр, оба Буга, притоки Верхней Припяти и Верхней Вислы. Итак, мы застаем у восточных славян на Карпатах в VI веке, Большой военный союз под предводительством князя Дулебов. Продолжительная борьба с Византией завязала этот союз, сомкнула восточное славянство в нечто целое. На Руси во времена Игоря еще хорошо помнили об этой первой попытке восточных славян сплотиться, соединить свои силы для общего дела, так что арабский географ того времени успел записать довольно полное известие об этом. Сто лет спустя, во времена Ярослава I, русский повествователь отметил только поэтический обрывок этого исторического воспоминания. Этот военный союз и есть факт, который можно поставить в самом начале нашей истории. Она, повторю, началась в VI веке, на самом краю, в юго-западном углу нашей равнины, на северо-восточных склонах и предгорьях Карпат.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 Византийские писатели VI и начала VII века застают за Дунайских славян в состоянии необычайного движения. Император Маврикий, 582-602, долго боровшийся с этими славянами, пишет, что они живут точно разбойники, всегда готовы подняться с места поселками, разбросанными по лесам и по берегам многочисленных рек их страны,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 Наша повесть временных лет не говорит ни о пятивековой карпатской стоянке славян, ни об этой вторичной их передвижке оттуда в разные стороны, но она отмечает некоторые отдельные ее признаки и следствия. В очерке расселение славян с Дуная она отчетливо отличает западных славян мараву, чехов, ляхов, помарян от восточных, хорватов, сербов и Хрутан. Славян, расселившихся по Днепру и другим рекам нашей равнины, она ведет от восточной ветви, а место пребыванием племен, ее составлявших, где потом знают византийские писатели этих хорватов и сербов, была страна Карпат нынешняя Галиции с областью верхней Вислы. Хорватов здесь знает и наша начальная летопись, даже в X веке. Они участвуют в походе Олега на греков 907 года. С ними воюет Владимир в 992 году. Не помня ясно о приходе днепровских славян-скарпат, летопись, однако, запомнила один из последних моментов этого расселения. Размещая восточно-славянские племена по Днепру и его притоком, она рассказывает, что были в ляхах два брата Родим и Вятка, которые пришли со своими. Родами и сели, Радзим на Соже, а Вятка на Оке. От них и пошли Радимичи и Вятичи. Поселение этих племен за Днепром дает некоторое основание думать, что их приход был одним из поздних приливов славянской колонизации. Новые пришельцы уже не нашли себе места на правой стороне Днепра и должны были продвинуться далее на восток, за Днепр. С этой стороны Вятичи очутились самым крайним племенем русских славян. Но почему эти племена летопись выводят от ляхов? Это значит, что они пришли из Прикарпатской страны, область указанного водораздела, Червонная, Русь, древняя страна хорватов в XI веке, когда написано, рассказывающая об этом повесть временных лет, считалась уже ляжской страной и была предметом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 Но восточные славяне, принесшие на Днепр это воспоминание, пришли сюда не прямо с Дуная, совершив непрерывную перекочевку. Это была медленная передвижка с остановкой на Карпатах, длившейся со второго до седьмого века. Авары дали толчок дальнейшему движению карпатских славян в разные стороны. В V и VI веках в Средней и Восточной Европе